Глава 34. Король Людовик Четырнадцатый. Король сидел в кабинете спиной к входу. Прямо перед ним было зеркало, в котором, не отрываясь от просмотра бумаг, он мог видеть всех входящих к нему. Когда вошел Д'Артаньян, он ничем не показал, что заметил его, но прикрыл свои письма и карты зеленую тканью, служившей ему для ограждения его тайн от постороннего глаза. дартаньян понял, что король умышленно не замечает его и замер у него за спиной так что людовику, который не слышал позади себя никакого движения и только краешком глаза видел своего капитана, пришлось в конце концов спросить: здесь ли господин дартаньян я здесь ответил подходя к столу короля мушкетер ну сударь сказал король, устремив на него свой ясный пристальный взгляд что вы можете сообщить Я ваше величество, отвечал Д'Артаньян, наблюдавший за тем, каков будет первый выпад противника, чтобы ответить на него достойным ударом. «Я? Мне нечего сообщить вашему величеству. Положительно нечего, кроме, пожалуй, того, что я арестован, и вот перед вами...» Король собирался ответить, что он не приказывал арестовать Д'Артаньяна, но эта фраза показалась ему похожей на извинение, и он промолчал. Д'Артаньян также упорно хранил молчание. «Сударь», — спросил, наконец, король, — «с какой целью, по-вашему, посылал я вас на Бель-Иль? Говорите, прошу вас». Произнося эти слова, король в упор смотрел на своего капитана. Д'Артаньян обрадовался. Король уступал ему первую роль. «Кажется, — ответил он, — ваше величество удостоили задать мне вопрос, с какой целью вы посылали меня на Бель-Иль». «Да, сударь». «Ваше Величество, я ничего об этом не знаю. Это следует спрашивать не у меня, а у бесконечного числа офицеров разного ранга, которым было дано бесконечное число приказов разного рода, тогда как мне, начальнику экспедиции, ничего определенного сказано не было». Король был задет за живое и выдал себя своим ответом. «Сударь», — сказал он, — «приказы были вручены тем, кому доверяли». Поэтому-то я и был удивлен, Ваше Величество, что такой капитан, как я, равный по положению маршалом Франции, оказался под началом пяти или шести лейтенантов и майоров, неплохих, быть может, шпионов, но совершенно не способных вести за собой войска. Вот в связи с чем я и позволил себе явиться к Вашему Величеству за объяснениями, но мне отказали в приеме. Это было последним оскорблением, нанесенным безупречному воину, и оно вынудило меня покинуть королевскую службу. — Сударь, — перебил король, — вам кажется, что вы все еще живете в те времена, когда короли пребывали, как это, по вашим словам, произошло с вами, под началом и в полнейшей зависимости у своих подчиненных. Вы, по-видимому, совершенно забыли, что король отдает отчет в своих действиях одному богу. — Я ничего не забыл, ваше величество, — проговорил мушкетер, в свою очередь задетый этим укором. Впрочем, я не могу понять, как честный человек, спрашивая короля, в чем он дурно служил ему, оскорбляет его. Да, сударь, вы дурно служили мне, потому что были заодно с моими врагами и действовали вместе с ними против меня. Кто же ваши враги, ваше величество? Те, против кого я послал вас, сударь. Два человека, враги вашей армии, невероятно, ваше величество. Не вам судить о моих повелениях. Но мне судить о моей дружбе. Кто служит друзьям, тот не служит своему государю. Я это настолько хорошо понял, что почтительно попросил Ваше Величество об отставке. И я ее принял. Но прежде чем мы с вами расстанемся, я хочу представить вам доказательство, что умею держать свое слово. «Ваше Величество сдержали больше, чем слово», — произнес Д'Артаньян с холодной насмешкой. Так как Ваше Величество распорядились арестовать меня, а этого Ваше Величество не обещали. Король пропустил мимо ушей эту колкую шутку и серьезным тоном добавил. — Видите, сударь, к чему принудило меня ваше непослушание? — Мое непослушание! — вскричал Д'Артаньян, покраснев от гнева. — Это самое деликатное слово, которое я подыскал. Мой план состоял в том, чтобы схватить мятежников и подвергнуть их наказанию. Должен ли я был беспокоиться, друзья ли они вам или нет? — Но это не могло не беспокоить меня, — отвечал Д'Артаньян. — Посылать меня ловить моих ближайших друзей, чтобы притащить их на вашей виселицы. С вашей стороны, ваше величество, было исключительно жестоко. Это было, сударь. «Испытание верности мнимых слуг, которые едят мой хлеб и обязаны защищать мою особу от посягательств. Испытание не удалось, господин Д'Артаньян». «На одного дурного слугу, которого теряет Ваше Величество, найдется из десяток, которые сегодня уже прошли успешно испытание верности», — сказал с горечью Д'Артаньян. «Выслушайте меня, Ваше Величество. Я не привык к такой службе». Я строптивый воин, когда от меня требуются злые дела. Затравить насмерть двух человек, о жизни которых просил господин Фуке, тот, кто спас ваше величество, на мой взгляд, злое дело. К тому же эти два человека мои друзья. Они не представляют собой опасности, но их беспощадно преследует слепой гнев короля. Почему бы не позволить им скрыться? Какое преступление совершили они? «Допускаю, что вы не даете мне право судить об их поведении. Но зачем же подозревать меня, прежде чем я начал действовать, окружать шпионами, позорить перед всей армией? Зачем доводить меня, которому вы до сих пор питали неограниченное доверие, меня, который 30 лет служил королевскому дому и доставил тысячи доказательств своей безграничной преданности?» Сегодня мне приходится вспомнить об этом, потому что меня обвиняют. Зачем доводить меня до того, чтобы я смотрел, как три тысячи солдат идут в битву против двух человек? «Можно подумать, сударь, что вы забыли, что сделали со мной эти люди», — глухим голосом проговорил Людовик XIV. «И что если бы это зависело только от них, меня бы уже не существовало на свете». «Ваше Величество, можно подумать, что вы забыли о том, как вел себя при этом событии я. Довольно, господин Д'Артаньян. Хватит этих властных привычек. Я не допущу, чтобы частные интересы причиняли ущерб моим интересам. Я создаю государство, в котором будет один хозяин, и этим хозяином буду я. Когда-то я уже обещал вам это. Пришла пора выполнить обещание». Вы хотите быть свободным в своих поступках. Вы хотите, руководствуясь исключительно своими привязанностями и вкусами, мешать осуществлению моих планов и спасать от заслуженной кары моих врагов. Ну что ж, мне остается или сокрушить вас, или расстаться с вами. Ищите себе более удобного господина. Я знаю, что другой король вел бы себя иначе, и, быть может, позволил бы властвовать над собой, чтобы при случае отправить вас составить компанию господину Фуке и многим другим, но у меня хорошая память, и за былые заслуги человек в моих глазах имеет священное право на благодарность и безнаказанность. И вот единственным наказанием за нарушение дисциплины, который я наложу на вас, господин Д'Артаньян, будет этот урок, и ничего больше». Я не стану подражать моим предкам в гневе, как не подражаю им в милости. Есть и другие причины, побуждающие меня к мягкости по отношению к вам. Прежде всего, вы человек умный, больше того, очень умный, решительный, благородный, и вы будете отличным слугою того, кто подчинит вас своей воле. Лишь в этом случае вы перестанете находить основания к неповиновению своему господину. Ваши друзья побеждены или уничтожены мною. Точек опоры, поддерживавших вашу строптивость, больше не существует. Я их выбил из-под нее. В настоящий момент я могу положительно утверждать, что мои солдаты взяли в плен или убили бель мятежников». Д'Артаньян побледнел. «Взяли в плен или убили?» — воскликнул он. «О, ваше величество! Если вы обдуманно произнесли эти слова, если вы были уверены в том, что сообщаете правду, я готов забыть все то, что есть справедливого и великодушного в сказанном вами, и назвать вас королем-варваром, бездушным, злым человеком! Но я прощаю вам ваши слова!» — бросил он с гордой усмешкой. «Я прощаю их юному королю!» который не знает, не может понять, что представляют собою такие люди, как господин Дорбле, как господин Дювалон, как я, наконец. Взяты в плен или убиты? Ах, ваше величество! Скажите, прошу вас, если новость, сообщенная вами, соответствует истине, во сколько людьми и деньгами обошлась вам эта победа, и мы подсчитаем, стоила ли игра свеч. Король в гневе подошел к Д'Артаньяну и сказал, — Господин Д'Артаньян, «Так может говорить только мятежник. Будьте любезны ответить, кто король Франции. Или, быть может, вы знаете еще одного короля?» «Ваше Величество», — холодно произнес капитан Мушкетеров, «мне вспоминается, как однажды утром, это произошло в Во, вы обратились с тем же вопросом к довольно большому числу людей, и никто, кроме меня, не сумел на него ответить». Если я узнал короля в тот день, когда это было делом нелегким, то, полагаю, не имеет ни малейшего смысла спрашивать меня об этом сегодня, когда мы с вами, ваше величество, находимся наедине. Людовик XIV опустил глаза. Ему почудилось, будто между ним и Д'Артаньяном, чтобы напомнить ему об этом ужасном дне, проскользнула тень его несчастного брата Филиппа. Почти в то же мгновение вошел офицер. Он вручил Людовику депешу, читая которую, король изменился в лице. Это не укрылось от Д'Артаньяна. Перечитав вторично эту депешу, король как бы оцепенел. Некоторое время он молча сидел в своем кресле. Затем, внезапно решившись, Людовик xiv молвил. — Сударь, то, о чем мне сообщают, вы узнаете несколько позже, и помимо меня... — Поэтому будет лучше, если я сам расскажу вам о содержании этого донесения. Узнайте же о нем из уст самого короля. — Набель Илья имело место сражение. А, спокойно, — А, — спокойно произнес Д'Артаньян, хотя сердце его было готово выпрыгнуть из груди. — Ну и что же, Ваше Величество? — То, сударь, что я потерял сто шесть человек. В глазах Д'Артаньяна блеснули радость и гордость. — А мятежники? — Мятежники скрылись, — ответил король. Д'Артаньян не удержался от радостного восклицания. — Но мой флот, — добавил король, — обложил Бель-Иль, и я убежден, что через это кольцо не прорвется ни одна лодка. — Значит, — продолжил мушкетер, возвращенный к своим мрачным мыслям, — Значит, если удастся захватить господ Д'Арбле и Дювалона... — Их повесят, — холодно сказал король. — И они знают об этом? — спросил Д'Артаньян, скрывая охватившую его дрожь. — Они знают, так как вы сами должны были поставить их об этом в известность. Знают, поскольку это известно решительно всем. — В таком случае, ваше величество, живыми их не возьмут, ручаюсь вам в этом. — Вот как... небрежно бросил король, берясь снова за полученное им донесение. Ну что же, в таком случае их возьмут мертвыми, господин Д'Артаньян, а это, в конце концов, то же самое, поскольку я велел их взять лишь за тем, чтобы повесить. Д'Артаньян вытер лоб, на котором выступила испарина. «Когда-то я обещал вам, сударь, — продолжал Людовик XIV, — что я стану для вас любящим, великодушным и ровным в обращении государем. Вы — единственный человек прежнего времени, достойный моего гнева и моей дружбы. Я не стану отмеривать вам ни то, ни другое в зависимости от вашего поведения. Могли бы вы, господин Д'Артаньян, служить королю, в королевстве которого была бы еще целая сотня других, равных ему королей? Мог бы я при подобной слабости осуществить свои великие замыслы, прошу вас, ответьте мне. Видели ли вы когда-нибудь художника, который создавал бы значительные произведения, пользуясь неповинующимся ему орудием? Прочь, сударь! Прочь эту старую закваску феодального своеволия! Фронта, которая чилась погубить королевскую власть, в действительности укрепила ее, так как сняла с нее давнишние путы». Я хозяин у себя в доме, господин Д'Артаньян, и у меня будут слуги, которые, не имея, быть может, присущих вам дарований, возвысят преданность и покорность воли своего господина до настоящего героизма. Разве важно, спрашиваю я вас, разве важно, что Бог не дал дарований рукам и ногам? Он дал их голове. О голове, и вы это знаете, повинуется все остальное. Это голова — я. Д'Артаньян вздрогнул. Людовик продолжал говорить, словно ничего не заметил, хотя в действительности от него не укрылось, какое впечатление он произвел на своего собеседника. «Теперь давайте заключим договор, который я обещал вам в Блуа, когда вы как-то застали меня очень несчастным. Оцените, сударь, и то, что я никого не заставляю расплачиваться за те слезы стыда, которые я тогда проливал». Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что все великие головы почтительно склоняются предо мной. Склонитесь и вы, или или выбирайте себе изгнание по душе. Быть может, поразмыслив, вы не сможете не признать, что у вашего короля благородное сердце, ибо, полагаясь на вашу честность, он расстается с вами, хотя ему и известно, что вы недовольны, и к тому же владеете величайшей государственной тайной. Вы честный человек, я это знаю. Почему вы стали преждевременно судить обо мне? Судите меня, начиная с этого дня, Д'Артаньян, и будьте строгим, но справедливым судьей». Д'Артаньян, онемевший и ошеломленный, впервые в жизни испытывал нерешительность. Во всем сказанном ему королем не было хитрости, но был точный расчет. Не было насилия, но была сила. Не было гнева, но была воля, не было хвостовства, но был разум. Этот молодой человек, раздавивший фуке, юноша, который запросто обойдется без Д'Артаньяна, опрокидывал все невполне обоснованные и немного упрямые расчеты бывалого воина. — Скажите, что вас удерживает? — мягко спросил Д'Артаньяна король. — Вы подали сударь в отставку. Хотите ли вы, чтобы я не принял ее? Я понимаю, что старому капитану нелегко отказаться от удовольствия побрюзжать. О, меланхолически произнес д'Артаньян. Не в этом моя основная забота. Я колеблюсь взять обратно отставку, потому что я стар рядом с вами, и потому что у меня есть привычки, от которых мне трудно отвыкнуть. Отныне вам потребуются придворные, которые сумеют вас позабавить. и безумцы, которые сумеют отдать свою жизнь за то, что вы именуете великими деяниями вашего царствования. Деяния эти будут воистину великие, я это предчувствую. Ну а если я все-таки не сочту их таковыми? Я видел войну, ваше величество. Я видел и мир. Я служил Ришелье, я служил Мазарини. Вместе с вашим отцом я горел в огне Ля Рашели. я изрешечен пулями, и я добрый десяток раз менял кожу, как это бывает со змеями. После обитой несправедливости я получил, наконец, командную должность, которая в былые времена имела кое-какое значение, потому что давала право свободно говорить с королем, но ваш капитан Мушкетеров отныне будет не более как часовым, стоящим на страже у потайной двери. Право, ваше величество. Если эта должность будет и впредь такова, используйте этот случай, чтобы освободить меня от нее». Это будет соответствовать и вашим желаниям, и моим. Не думайте, что я затаил на вас злобу, нет. Вы обуздали меня, как вы говорите, но надо признаться, что, взяв надо мной вверх, вы вместе с тем умолили меня в моих же глазах и, согнув воочию, показали мне мою слабость. Если б вы знали, до чего хорошо высоко держать голову и до чего жалкий будет у меня вид, когда мне придется нюхать пыль ваших ковров. О, Ваше Величество, я искренне сожалею, и вы также пожалеете вместе со мной о тех временах, когда в передних короля Франции слонялась толпа назойливых, тощих, злых, сварливых и вечно недовольных дворян, псов, которые в день битвы, однако, брали врага мертвой хваткой. Эти люди — лучшие придворные того государя, который их кормит, но тот, кто их бьет, тот берегись их зубов. Если расшить золотом их плащи, добавить им чуточку жира, так, чтобы их штаны меньше болтались на них, да посеребрить сединой их жесткие волосы, какие бы из них вышли пэры и герцоги, какие великолепные и горделивые маршалы Франции. Но что толковать об этом? Король мой господин. Он хочет, чтобы я сочинял стишки, чтобы полировал атласными туфлями фигурный паркет, которым выложены его передние. «Черт возьми!» «Это трудно, но я делал вещи потруднее. Я буду делать и это. Ради денег? Нет. У меня их достаточно. Ради честолюбивых помыслов? Но мои возможности весьма ограничены. Потому что я обожаю двор? Нисколько. Я остаюсь, потому что тридцать лет сряду привык приходить к королю за паролем и слышать из его уст «Добрый вечер, господин Д'Артаньян!» Привык слышать эти слова, произносимые с благосклонной улыбкой, которую я отнюдь не выпрашивал. Ну что ж, теперь я буду эту улыбку выпрашивать. Довольны ли вы, ваше величество?» И Д'Артаньян склонил серебристую голову, на которую король, улыбаясь, положил свою белую руку. «Благодарю тебя, мой старый слуга, мой преданный друг», — сказал он. «Раз, начиная с сегодняшнего дня, у меня во Франции нет больше врагов, мне остается послать тебя на какое-нибудь поле битвы за пределами нашей страны, дабы ты мог заслужить на нем свой маршальский жезл. Расчитывай на меня. Я найду подходящий случай. А пока ешь мой хлеб и спи, не зная забот». «В добрый час», — проговорил растроганный Д'Артаньян. «А эти бедные люди там, на бель иле «Особенно один, такой добрый и храбрый!» «Вы просите у меня их помилования?» «На коленях, Ваше Величество!» «Хорошо, если еще не поздно, отправляйтесь туда и отвезите мое помилование. Но вы отвечаете мне за них!» «Жизнью!» «Идите! Завтра я еду в Париж. Возвращайтесь скорее, так как я не хочу расставаться с вами надолго». «Будьте спокойны, Ваше Величество!» вскричал Д'Артаньян, целуя королю руку. И с радостным сердцем бросился прочь из замка и помчался по дороге, которая вела на Бель-Иль.